Наконец голова пробила водную толщу, и Скили быстро, жадно задышал. Спор подхватил Скили за плечи и одним рывком втащил в лодку. Мучительно ныли ноги. Боль сжимала голову, словно на нее давил каменный столб. «Надо было подниматься медленнее», — подумал Скили. «Но тогда осталось бы меньше времени на работу». Потом мысли его смешались, и он задремал. Когда Скилий проснулся, лодка покачивалась в маленькой бухточке на привязи. Солнце стояло в зените и жарило, как гончарная печь. Спор, разложив на камнях добычу, считал вслух. — Сорок пять, сорок шесть, сорок... Тьфу, сорок... Ну как тебя? — Сорок семь, — подсказал с улыбкой Скилий. Он знал, что спор не тверд в счете, и это его забавляло. Однажды, когда спор еще не хромал, он отнес на Агору, в центральную площадь, в Потидею, восемьдесят губок, а принес денег за восемнадцать. Хорошо попался честный торговец и в следующий торговый день вернул деньги. «Слушай... <ấy> — Слушай, с протянул спор, подсаживаясь ближе к лодке. «Сколько за все эти годы ты добыл губок?» «Не знаю», рассеянно, — рассеянно ответил Скили. «А мне кажется, на небе меньше звезд, чем собрали губок ты и другие ныряльщики из Скиона. Куда они дели все эти губки? Есть у твоей гидна одна губка. Она сушит ей голову после мытья. Пять или шесть лет она обходится одной губкой. Наверное, дочери богачей один раз высушат и бросят». «А ты для них спускайся на дно, считай губки!» «Тьфу!» Спор плюнул с досадой и сердито швырнул пустой кожаный мешок в лодку. Скили расхохотался. Смех перешел в надсадный хриплый кашель. Нырячек наклонился, положив обе ладони на грудь. «Ну и чудак ты, Спор!» — сказал Скили, откашлившись. «Разве губки нужны только для сушки волос? А что подкладывают гоплиты?» тяжело вооруженные воины под шлемы, чтобы они не натирали, а при случае смягчали силу удара. Чем в богатых домах чистят обувь? Чем моют миски и горшки? Чем вытирают пыль с дорогих сундуков и столов? Все нашими кубками. Однажды, когда была еще жива моя кинфи я побывал на острове Кос у известного Аксиплеада, врача. Что ты думаешь, он прописал больной? Сжечь губку, смешать пепел с молоком и пить три раза в день. Этим же пеплом губок и раны посыпают, чтобы не гноились и быстрее заживали. А если у кого сердце заболит, берут ту же губку, намочат ее в невразведенном вине и прикладывают на грудь. Спор вытаращил глаза от удивления. — Скажи-ка, — протянул он, Да на целебная! А я ее ни во что не ставил. Трава травой. И не трава это вовсе, а морское животное, вроде ежа или звезды, только попроще. Это тот Асклепиад сказал. Ему все известно, что на земле и под водою. Отец, где ты? Послышался звонкий голос. Гидно, сказал спор. Что-то она сегодня рано вернулась. А ведь ей надо было еще серы купить. При виде дочери глаза Скилия засветились, словно солнечный луч, отразившись в зеленоватой воде, скользнул по его лицу. Как удивительно гидно похоже на свою мать, — думал Скилий. Тот же поворот головы и матовая кожа, и смех, от которого ликует сердце. Девушка кажется угловатой и неловкой, но как она плавает, как гребет. Шестнадцать лет назад Кинфи было столько же лет, сколько теперь Гидне. Но она была уже замужем. Если бы не болезнь, уведшая ее из жизни, как бы она радовалась вместе со мной, нашей дочери? Голос дочери показался Скилью взволнованным. Он с тревогой взглянул ей в лицо. — Что случилось, Гидна? Почему ты так бледна? Гидна тряхнула головой, и волосы черной волной упали на ее загорелые плечи. Я вовсе не бледна, отец, но в Патидеи никто не покупает губки. По дороге за городскими воротами движутся толпы варваров в длинных пестрых одеждах с луками и копьями, и всадники, и колесницы, и какие-то огромные странные животные с двумя горбами на спине. Идут! «И не о конца!» «Началось!» — сказал Скилей, закрывая лицо руками. «Бедная Лада! Что тебя ждет?»